часть вторая. Возвращение утраченного. Перо обрезано, перекроено с ветом, жучком и подпоркой, искажено небольшим наклоном и всякого рода креплениями и гнётами. Оно безусловно податливо. Гертруда Штайн. Билл Дэвис. Билл продвигается по трибунам с медлительностью человека, который слишком давно занимается этой работой. Он еле тащится, вступает тяжело, но не без гордости. Он с головой погружён в работу. Ему нравится что-то делать, чувствовать себя полезным, пусть даже теперь приходится быть на подхвате. Он подбирает мусор, пропущенный первой бригадой уборщиков после матча. Это работа для старика, которого не могут уволить, потому что он слишком давно здесь служит. Он знает об этом, как и о том, что он значит для них куда больше. Разве не он всегда готов подменить других сотрудников? Не он ли свободен в любой день недели и готов выйти в любую смену? Разве не он знает всю кухню этого стадиона лучше, чем кто-либо? И не он ли брался за всякую работу в течение всех этих долгих лет? От охранника, с чего начинал, до продавца орехис. Правда, эту работу выполнял лишь однажды и возненавидел её. Он убеждает себя в том, что его ценят. Он говорит это себе, потому что может сказать и поверить в это. Только это неправда. Здесь больше нет места для таких стариков, как Мбилл. Нигде нет. Мбилл прикладывает ладонь козырьком к колбу, заслоняясь от солнца. В светло-голубых латексных перчатках он держит в одной руке палку для захвата мусора и прозрачно-серый мешок в другой. Он прерывает свое занятие. Ему кажется, что он видит, как что-то перемещается вдоль верхней кромки стадиона, что-то маленькое, и движение неестественное, определённо не чайка. Билл качает головой, сплёвывает на землю, наступает на плевок, поворачивается кругом и щурясь, пытается разглядеть, что там наверху. В кармане вибрирует телефон. Он вытаскивает трубку и видит, что звонит его подружка, Карен. Наверняка из-за своего великовозрастного сынка Эдвина. В последнее время она только о нем и говорит, постоянно напоминает, что его нужно подвозить на работу и обратно. Билла возмущает то, что она так нянчится с ним. Билла бесит этот тридцатилетний ребенок и вообще коробит от того, как воспитывают нынешнюю молодежь. Все они изнеженные младенцы, ни цепкости в них, ни хватки. Во всем этом есть что-то неправильное. В лицах, вечно озарённых сиянием экрана телефона, в пальцах, суетливо порхающих по клавишам, в гендерфлюидной моде, гиперполиткорректности при полном отсутствии социальных навыков и неприятия старосветских манер и учтивости, вот и Эдвен такой же. Безусловно, технически подкованный, но когда речь заходит о реальном, суровом, жёстком и зубастом мире по ту сторону экрана, без этого экрана он сущее дитя. Да, времена нынче тяжелые. Все говорят, что как будто бы становятся лучше и от этого только хуже. Так же и с его собственной жизнью. Карен советует ему быть оптимистом, но сначала надо добиться чего-то обнадеживающего, чтобы потом поддерживать эту веру. Впрочем, он любит ее, несмотря ни на что. И старается, он действительно старается смотреть на мир со светлой стороны». Это только кажется, что молодёжь определяет ритм жизни, но даже старики, облегчённые от ответственности, порой ведут себя как дети. Нет больше размаха, нет видения, нет глубины. Мы хотим всего сразу и хотим нового. Этот мир, как коварный, кручёный мяч, брошенный черезмерно возбуждённым, накачанным стероидами юным питчером, которого целостность игры волнует не больше, чем судьба костариканцев старательно сшивающих мячи вручную. Поле оборудовано для игры в бейсбол. Трава такая короткая, что даже не шевелится. Это неподвижность основа основ бейсбола. Трава расчерчена мелом. Прямые линии, разделяющие фол и фейр, тянутся к трибунам и обратно в инфилд, где идёт игра, где делают подачи и свинги. Ловят и осаливают, сигналят, бросают мячи, зарабатывают баллы и раны, где игроки потеют и ждут на скамье в тени дагаута, жуя и сплёвывая, пока не закончатся все иннинги. Телефон Белла звонит снова. На этот раз он отвечает. Карен, в чём дело? Я работаю. Прости, что отвлекаю тебя, дорогой, но Эдвина нужно забрать с работы. Он просто не может, ты же понимаешь, после того, что случилось с ним в автобусе. Ты знаешь, как я к этому отношусь. Бил, пожалуйста, последний раз. Я потом поговорю с ним. Дай понять, что он больше не может на тебя рассчитывать, говорит Карен. Больше на тебя не рассчитывать. Бил терпеть не может, когда она всего порой слово делает из него виноватого. Не надо так говорить. Призови его к ответственности. Он должен научиться жить самостоятельно. Ему уже, по крайней мере, теперь у него есть работа. Он работает каждый день. Это очень много для него. Пожалуйста, я не хочу его расстраивать. Помни, наша цель в том, чтобы выпустить его в большой мир, а потом мы сможем поговорить о твоём окончательном переезде к нам. Сладко поёт Карен. Ладно, правда? Спасибо, милый. И было бы неплохо, если бы ты прихватил коробочку Френзия по дороге домой, желательно розового, а то у нас галяк. Френзия бренд вина, известный своими коробочными винами. продаваемыми в трёх и пяти литровых картонных коробках. "Будешь должна мне этим вечером", говорит Бил и нажимает отбой, прежде чем она успевает ответить. Бил обглядывает пустынный стадион, наслаждаясь покоем. Ему нужна такая безмятежность, тишь да гладь. Он вспоминает происшествие в автобусе. "Эдвин, Билу до сих пор смешно даже думать об этом". Он улыбается, ничего не может с собой поделать. В свой первый рабочий день Эдвин сел в автобус вместе с ветераном. Бил не знает, с чего всё началось, но как бы то ни было, водитель в конце концов вышвырнул их обоих из автобуса. А потом тот парень в инвалидной коляске преследовал Эдвина всю дорогу по бульвару International. К счастью, он гнался за ним в нужном направлении, и Эдвин вовремя добрался до работы, хоть и не на автобусе. Вероятно, успел только потому, что за ним гнались. Бил громко смеётся, представляя себе, как Эдван бежал, спасая шкуру, примчался на работу весь в мыле. Впрочем, это как раз не смешно, от этого становится грустно. Бил проходит вдоль восточной стены, облицованной металлом. Он видит своё отражение, уродливое, искажённое отражение в помятой металлической обшивке. Он расправляет плечи, вскидывает подбородок. Этот парень в чёрной ветровке, он ещё о-о-о Пусть совсем поседели и поредили волосы, и живот с каждым годом выступает всё заметнее, а ноги и коленки ноют от слишком долгой ходьбы или длительного стояния, но он держится. Он на плаву, хотя вполне мог и не справиться. У него почти никогда ничего не получалось. Этот стадион, эта команда Oakland Athletics Когда-то были для Била превыше всего в жизни, в то волшебное для Окленда время с 1972 по 1974 год, когда Атлетикс выиграли три мировые серии подряд. Такого больше не увидишь. Теперь это слишком большой бизнес, и они никогда не допустят такого. То были странные годы для Била, плохие, ужасные годы. В 1971 году его вернули из Вьетнама, ражáлованного, без оружия, после того, как он ушёл в самоволку. Он ненавидел страну, а страна ненавидела его. Тогда в нём бурлило столько наркоты, что трудно представить себе, как он всё ещё помнит хоть что-то из того времени. Но в памяти сохранились бейсбольные матчи, когда он жил одним бейсболом. У него были любимые команды, и они побеждали три года подряд, как раз когда он так нуждался в этом, поскольку сам всю жизнь проигрывал. Это были времена Вайда Блу, Кэтфиша Хантера, Рэгги Джексона, Чарли Финли, сукина сына. А потом, когда в 1976-м райдеры выиграли два чемпионата, чего никогда не добивались команды из Сан-Франциско, можно было гордиться тем, что ты из Окленда, чувствовать свою причастность к триумфу. Его взяли на работу на стадион в 1989 году после пятилетней отседки в Сан-Квентин за то, что ударил ножом парня возле байкерского бара на Фротвейл-стрит у железнодорожных путей. Это был даже не нож Била. Удар получился случайным, как бывает при самообороне. Он вообще не понял, как нож оказался у него в руке. Просто иногда приходится действовать по обстановке. Проблема в том, что Бил никак не мог связно изложить свою версию событий. Другой парень соображал лучше, поскольку был не так пьян. У него получалась более последовательная история, так что Бил получил по полной. В конце концов это у него в руке оказался нож. К тому же, в его биографии уже имелось тёмное пятно: ветеран Вьетнама, психопат в самоволке. Но терма пошла ему на пользу. Все эти годы бил почти не расставался с книгой. Он прочитал всего Хантера С. Томпсона из тюремной библиотеки. Американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики, наиболее известен как автор романа Страх и отвращение в Лас-Вегасе. Он зачитывался произведениями друга Хантера, адвоката Оскара Зетта Акоста. Ему особенно понравились автобиография коричневого безумца и восстание людей тараканов. Он читал Фиджеральда, и Хемингуэя, Карвера и Фолкнера. Все пьянятся. Он читал Кена Кизи, восхищаясь романом Пролетая над гнёздом кукушки. Он был в бешенстве, когда сняли одноимённый фильм, и индеец-рассказчик в этой книге предстал всего лишь сумасшедшим молчуном, который в финале выбрасывает в окно умывальник. Он читал Ричарда Бротигана. Американский писатель и поэт, знаковая фигура контркультуры 1960-х-70-х. Джака Лондона. Читал исторические книги, биографии, книги о тюремной системе, книги об изболи и футболе, историю коренных народов Калифорнии. Он читал Стивена Кинга и Элмора Леонардо. Он читал, не поднимая головы. Пусть годы летят сами собой, пока ты живешь где-то еще, в книге, в камере, во сне. Из тех плохих времен Билл помнит еще один славный год. 1989-й, когда Атлетикс разгромили Сан-Франциско and Giants. Когда в разгар мировой серии, как раз перед началом третьей игры, земля содрогнулась, разверзлась. Землетрясение Лома Приета унесло 63 жизни. или 63 человека стали его жертвами. Кипарисовая автострада рухнула, и машины падали с моста Bay Bridge, где посередине обрушилась целая секция. В тот день именно бейсбол спас многих в Окленде и в районе залива. Если бы большинство людей не осталось дома наблюдать за игрой по телевизору, они бы оказались на автостраде в мире, где всё рассыпалось на части и падало в бездну. Билы снова смотрят на поле. Там, на трибунах, прямо перед ним, на уровне глаз, зависал крошечный самолет. Разве Билл не видал таких раньше? Конечно, и повидал немало, это же дрон, беспилотник из тех, что залетали в убежище террористов и пещеры на Ближнем Востоке. Билл замахивается на дрон палкой для сбора мусора. Самолетик плывет обратно, потом разворачивается и ныряет вниз, исчезая из поля зрения Билла. «Эй!» Билл ловит себя на том, что кричит на дрон. А потом поворачивается и поднимается по ступенькам к коридору, который приведёт его к лестнице, спускающейся на поле. Добираясь до верхней ступеньки первой площадки у ворот инфилда, он достаёт бинокль, осматривает поле в поисках дрона и находит. Он спускается по лестнице, пытаясь держать его в прицеле, но это трудно. Бинокль трясётся, и дрон продолжает полёт. Бил видит, что он направляется к дому, и в припрыжку спускается по лестнице. Уже много лет он не двигался так шустро, может быть, десятилетие. Теперь бил в вид из самолётик своими глазами, бежит к нему с палкой наготове. Он уничтожит эту дрянь. А в нём ещё полно боевого задора и твёрдости, горячая кровь бурлит. Он может двигаться. Он ступает на коричнево-красную землю. Беспилотник зависает над домашней базой, поворачиваясь к билу, пока тот бежит к нему. Бил готовит палку к захвату, поднимая её за спиной, но дрон всё видит, лишь только Бил попадает в зону досягаемости, и летит обратно. Бил наносит удар, заставляя эту штуку на мгновение пошатнуться. Он снова поднимает палку, бьёт что из сил и тупо промахивается. Дрон взлетает прямо вверх, быстро, со скоростью 10-20-50 футов в секунду. Билл снова достаёт бинокль и смотрит, как дрон скользит над верхней кромкой стадиона.